«Папа, папа!» — позвал я. «Клянусь богом!» — раздалось позади. «Чертовски сильный пожар!» Я резко обернулся и увидел Джаспера, который стоял в одних пижамных штанах, опершись на башню из еще нераспакованных коробок. В комнате запахло дымом, и я закрыл окно. «Там есть дом!» — сказал я. «В лесу!» «Да что ты! Но надеюсь, с ними будет все хорошо!»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 если огонь подойдет ближе. Смотри. Отец подошел к окну и показал на дерево, растущее неподалеку от нашего дома. Маленькие языки пламени лизали его ствол. Ветки загорелись, но дерево полили из шланга, и пламя погасло. Я натянул джинсы поверх пижамных штанов, потом нашел теплый свитер и надел его. Грейс Дарлинг Клоз была тупиковой улицей, и дорога была заполнена машинами и людьми. Сью и Пру, две дамы из соседнего дома, вышли в одинаковых голубых халатах. Сью несла огромного рыжего роскосого котяру. Тот шипел на проходящих мимо пожарных. «Ах, не волнуйтесь, он очень трушелюбный», — говорила Сью с преувеличенным немецким акцентом. Помимо трех пожарных машин, я заметил два полицейских автомобиля, машину пожарного обеспечения и желтую скорую помощь. Затем появилась еще одна машина. Из нее выскочили две женщины. Одна несла кинокамеру и переносную лампу. Женщина тут же начала снимать машины и толпившихся соседей. Я переминался с ноги на ногу в своих шлепанцах и просто смотрел на это странное сборище. Сью и Пру давали интервью. «Наши кошки очень беспокоятся, да, пруданция?» произнесла Сью, и Пру согласно закивала.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 ответила женщина. «Эта штука включена? Отлично! Вот вам несколько слов для программы новостей!» После чего обрушила каскад ругательств, начинавшихся на «Ч» и «Д» и снова на «Ч», а также слов, значения которых я не знал. Ругань была такой злобной и громкой, что пожарный, которого женщина побила, захохотал. Оператор произнесла э -э -э «Спасибо» и свиняла. Рядом со мной возникла Рокси. «Познакомился с моей мамой, да?» Сказала она, показывая на женщину в инвалидной коляске. «При... «Привет!» Я начал заикаться. «Как у вас дела?» Она даже не взглянула на меня. «Да пошел ты!»